Таковы были известия, собранные в течение дня, и они не могли не оказать своего действия на мистера Сэдли. Ему донесли, что герцог Веллингтон выехал в армию, авангард которой французы сильно потрепали накануне вечером. «Потрепали?» — вздор, — сказал Джосс, мужество которого за завтрагом всегда возрастало. «Герцог выехал в армию, чтобы разбить императора, как он раньше разбивал всех его генералов». «Его бумаги сожжены, имущество вывезено, а квартира очищается для герцога Далматского», — отвечал Исидор. «Я знаю это от его собственного дворецкого. Люди-милорды герцога Ричмонда уже укладываются. Его светлость бежала, герцогиня ожидает только пока уложит серебро, чтобы присоединиться к французскому королю в Востенде». «Французский король в Генте», — возразил Джосс, притворяясь, что не верит вздорным слухам.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 «Он должен быть сокрушен и будет сокрушен», — заявил Джосс, ударяя рукой по столу. Русаков было трое против одного при Ене, а он в одну неделю взял всю их армию и королевство. Под Монмирайлем их было шестеро против одного, а он рассеял их, как овец. Австрийская эта армия наступает, но ведет ее императрица и римский король. А русские? Русские отступят?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 джос не был серьезно напуган, но всю же уверенность его поколебалась дайте мне пальто и фуражку сэр сказал он и следуйте за мной. я сам пойду и узнаю насколько верны ваши рассказы и сидор пришел в бешенство, увидав что джос надевает венгерку милорду лучше не надевать военного мундира заметил он французы поклялись не давать пощады ни одному английскому солдату.